«Глава тридцать четвертая. Еще посмотрим, кто кого. Достан. Ваше Высочество!» — склонил голову Салтан. «Я прошу прощения за свою наглость, что предлагал вам себя в мужья». «Да что ты, вы!» — заволновалась Стамина, неловко поглядывая на меня. «Ничего страшного!» — закончила девушка, свою мысль едва слышно. «Ты только при дворе смотри, не ляпни, что на принцесса!» — сложил я на груди руки. Вообще не стоит к ней так обращаться. Просто леди Тамина, как и раньше. Но как же?» Чуть ли не заикаясь, произнес Салтан. «Я не могу. Я тебе уже все объяснил», — выдохнул устало. «Тамина в опасности, и если ты хочешь, чтобы ее сердце и дальше билось, то тогда придется немного поиграть в маскарад. В качественный маскарад. На глазах у всех ничего не меняется. Ты любящий жених? Тамина — скромная невеста, и вы готовитесь к свадьбе. Вот только она не состоится. Еще одно. Кивнул я, вспоминая. «Бельзетта планирует как можно раньше выдать за тебя Томину, она уже усиленно готовится к этому знаменательному дню, но тебе нужно как-то оттянуть дату свадьбы, чтобы я мог потренироваться с принцессой». Краем глаза заметил, как Томина невольно передернула плечами от произнесенного вслух ее статуса. Девушка не была в восторге от мелькающей впереди новой жизни, и я точно уверен, что любая другая на ее месте сейчас прыгала бы от счастья, но Тамина не такая. Может, именно поэтому она смогла заинтересовать и затронуть мое сердце. Я был чертовски зол. После ухода распрекрасный Бельзетте не мог оставаться в комнате и будто, предчувствуя что-то неладное, направился на поиски Тамина. Душа была не на месте, и моя интуиция, которая разговаривала со мной очень редко, в этот раз поспособствовала к получению ценной информации. «Девчонка должна выйти за него замуж через два дня», — приглушенно шептала Бельзетта своей дочери, — Стою на пересечении трех коридоров. У меня готово привораживающее зелье». «Зачем?» — пискнула кинаря «Дочь, не будь глупой. Затем, чтобы Достан точно был твоим супругом!» — фыркнула Бельзетта. «Мама, ты что-то знаешь?» — заволновалась принцесса красных драконов. «Да ничего такого», — отмахнулась женщина. «Просто плохое предчувствие. Тебе нужно помочь мне подлить в питье к ней вот это». Я едва сдержал себя, чтобы не выйти из угла и не высказать этим двум чумкам все, что о них думаю. Вот же мерзкие поганки!» — шипел я про себя, прося своего ящера поумерить пыл, так как он рвался откусить им двоим их пустые головы. «Ну ничего, вы еще ответите за все, сполна». «Но как мне это сделать? Слишком подозрительно будет то, что принцесса общается с простолюдинкой. Да и вообще мне не хочется видеть эту клушу». Кинария! повысила голос Бельзетта. Ты не понимаешь, это очень важно. Ты что-то скрываешь от меня, тихо произнесла девушка. Ничего я от тебя не скрываю. Нервозность в голосе правительницы была заметна даже мне, и только дурак мог бы ее не распознать, но Кинария, видимо, именно такой и была, так как поверила своей матери, соглашаясь с ее подлым планом. Сегодня вечером будет бал, продолжала Бельзетта. Эта девица тоже будет там, я самолично приглашу ее. Ты должна показать себе невесты достана. Везде быть рядом с ним и держать за руку. Пусть в цветовой гамме он и попытался тебя унизить, но я решила сделать немного иначе. Не будем отходить от задуманного. Ты должна во время бала подлить ей это зелье. Только смотри, чтобы никто не увидел, а то поднимется скандал. Оно запретное. — Тише ты! — Шекнула на дочь правительницы Красных. — И вообще, чего мы здесь стоим? Благо, что раннее утро и замок спит. Я пойду найду того стража, который вскоре станет счастливым мужем, а ты иди к себе в покое, уже скоро твое платье должны принести. Вот так я узнал о планах правительницы. Ничего хорошего от этой дракаины никто никогда не видел, поэтому ее щедрость выделить швею для Тамины была чертовски подозрительной. Я последовал за ней в сад, где и нашел Тамину с Салтаном. Затаившись за деревьями, слушал разговор, и сердце пело от слов Тами. Она отказала ему, не стала мучить, давая ложную надежду, И это даже несмотря на то, что Салтан — ее шанс на спасение. «Раз мы все выяснили», — произнес я, полностью доверяя своему стражу, от которого у меня никогда не было тайн, «тогда сделай счастливое выражение лица и готовься к балу». «Но меня никто не приглашал», — удивился воин. «Так еще не вечер», — хмыкнул я, зная планы бельзетте «Ты и Тамина скоро получит приглашение». «Так что иди, а у меня еще есть неотложный разговор с новоиспеченной принцессой красных драконов».